Но торговец, даже и не форсируя своих оборотов, может часто нуждаться в наличных деньгах в такое время, когда у него нет векселей к учету. Если банк, кроме учета векселей, сужает его деньгами также из открытого ему текущего счета и принимает от него уплату по частям по мере того, как ему удается продать свои товары, то он окончательно освобождает его от необходимости держать в наличных деньгах, не занятую какую-либо часть капитала, собственно, для текущих платежей. Когда ему представляются такие платежи, он может покрывать их из открытого ему текущего счета. Однако банк, имея дело с клиентами этого рода, должен очень внимательно следить за тем, равняется ли или не равняется за известный недлинный промежуток времени сумма взносов клиента на его текущий счет, той сумме, какую он берет со счета. Если да, то банк может спокойно иметь дело с такого рода клиентом. Как бы ни была сильна струя, вытекающая из кассы банка, струя, притекающая к кассе, будет не менее сильна. И потому касса банка, без дальнейших забот или стараний со стороны последнего, будет приблизительно одинаково полна. Если напротив сумма платежей клиента значительно меньше того, что он берет по своему текущему счету, то банк не может продолжать без риска вести с ним дела, по крайней мере, продолжать вести их тем же способом. В этом случае струя, вытекающая из его кассы, будет гораздо сильнее струи притока, и потому касса, если ее не будут пополнять с постоянными и значительными специальными на то затратами, очень скоро окончательно опустеет. Когда купцы, пользуясь легким кредитом в банке как по учету своих векселей, так и по текущим счетам, освобождаются от необходимости держать наготове часть своего капитала без движения в наличных деньгах на случай возможных платежей, благоразумие требует от них не ждать более широкой помощи от своих банков и банкиров, ибо последние, доставив им кредит в указанной мере, не могут идти дальше, не угрожая собственным интересам и безопасности. Никакой банк не может, не нарушая своих собственных интересов, судить купцу сумму, равную оборотному капиталу, на который он ведет свое дело, или даже только большую часть этого капитала хотя этот последний постоянно возвращается к купцу и потом снова выходит у него из рук в форме денег. Однако суммы, возвращающиеся к нему, могут очень далеко отставать от сумм, выходящих из его рук, а потому его платежи банку не будут уравновешивать выбираемых им суд в такие короткие промежутки времени, как этого требуют интересы банка. Еще менее... Банк имеет возможность выдать своему клиенту сколько-нибудь значительную часть его постоянного капитала. Например, капитала, который железный заводчик затрачивает на постройку кузницы, плавильни, мастерских, магазинов, помещений для рабочих и прочего. Капитала, который владелец рудников употребляет на прорытии шахт, постройку водочерпальных машин, устройство путей для вывоза углей и прочего. Капитала, который землевладелец употребляет на расчистку, осушку, удобрение и обработку некультурных земель, на постройку ферм со всеми их службами, скотными дворами, амбарами и так далее. Воспроизведение постоянного капитала происходит всегда гораздо медленнее, чем оборотного капитала. Расходы такого рода, как бы предусмотрительно и благоразумно они не производились, не возмещаются предпринимателю раньше, чем по прошествию многих лет. Срок слишком продолжительный для банка.